Глава шестая. Наполненная уверенностью в том, что сегодняшнее утро подарило ей внезапную длительную поездку вместе с мужем, Аня наспех приняла душ, привела себя в порядок и выпорхнула из комнаты навстречу новой жизни, в которой не будет места лжи и обману. Пусть ее сердце плачет и рвется на части, но она не предаст любовь мужа и не посмеет стать зерном раздора между братьями. Дом был полон звуков. Громкий разговор, доносящийся из столовой, дал понять, что Виджай о чем-то спорит с мамой, пытаясь убедить ее в правильности своих действий. Аня сбежала вниз по лестнице и распахнула двустворчатую дверь, за которой была большая светлая комната с тюлевыми занавесками на окнах. Посредине стоял длинный стол, заставленный едой. Во главе стола сидел мистер Варма и о чем-то оживленно спорил со старшим сыном. Его жена и Наташа тоже были уже здесь, причем миссис Варма принимала активное участие в разговоре двух мужчин. «Прем, по-моему, тебе стоит нанять кого-то, кто мог бы вести дела нашей фирмы за рубежом», сказала миссис Варма мужу. «Что же это такое? Вместо того, чтобы праздновать свадьбу, он собирается лететь на край земли, чтобы уладить какие-то дела». Голос женщины звенел негодованием. Она была невероятно расстроена тем, что Виджай собирается уезжать. «Да это было и понятно». Второй день свадьбы обещал быть не менее насыщенным и напряженным, чем предыдущий, а тут выясняется, что виновник торжества уезжает. — Ты никуда не поедешь, — безапелляционно вставил свое решающее слово отец. — Ты должен понимать, что не можешь уехать на второй день после собственной свадьбы. — Я уезжаю, и это мое окончательное решение, — бросил вызов Виджай и с мольбой посмотрел на мать, ища у нее поддержки. — Она же все знает. Она видела ночью Саджана и Анну. Она должна понять его. Миссис Варма потупила взор. И как ей быть? Позволить сыну уехать, зная, какая боль сейчас у него на сердце. Она не может позволить ему остаться один на один со своими проблемами. Сынок, ну, хоть ты-то пойми, что желание уехать не должно быть на первом месте. Как-то не очень оптимистично начала она. Ты уже женатый человек, который не может бросить семью и лететь на другой континент по делам фирмы ты должен послать вместо себя надежного человека. В этот момент отец семейства заметил Анну, неподвижно застывшую в дверях. «Заходи, дочка», — радостно сказал он, привстав. Он указал на свободное место рядом с Виджаем и поманил Аню, приглашая присоединиться к ним. «Вот не могу уговорить твоего настырного мужа остаться дома», — посетовал мужчина, грузно опускаясь на стул. «Но что ему сказать, чтобы он не уезжал?» Ведь сегодня только второй день свадьбы. Скоро соберутся гости, а тут выясняется, что все разъехались. — И что у меня за сыновья такие непоседливые? — опечаленно вздохнула миссис Варма. — Саджан никого не предупредил и уехал ночью. А вот этот, — она кивнула на Виджая, — норовит улизнуть собственной свадьбы. Ну, хоть ты, дочка, попроси его остаться. — Как? Саджан уехал? — ахнула девушка от неожиданного известия. И тут она столкнулась с глазами Наташи, которые говорили очень красноречиво о том, что восклицание Анны прозвучало слишком бурно. Взгляд подруги заставил Анну более сдержанно спросить, что заставило его так поспешно покинуть дом. Вместо ответа свекор протянул ей записку, в которой Саджан сообщал, что ему стали известны подробности о похищении его жены и что он вынужден срочно покинуть дом и попытаться найти возлюбленную. «Дочка, ты должна уговорить Виджая остаться!» Сквозь звон в ушах услышала Аня голос матушки и оторвалась от записки. Девушка ощутила на себе пытливый взгляд свекрови, от которого ей стало очень неуютно. Она почувствовала немой упрек, прикрытый словами дружелюбия. Женщина понимала, что Саджан уехал из-за нее, но Аня даже не догадывалась о том, что той известно намного больше, чем могла себе представить девушка. Ночная бессонница обеспечила женщине знание об истинном положении вещей. Саджан не смог выносить близости Анны, и Виджай теперь тоже не мог находиться с ней в одном доме после того, что он увидел ночью. Но блаженно несведущая, потому как такая полуправда позволила Анне продолжать верить в то, что отъезд Виджая связан с неотложными делами. «Я хотела предложить тебе поехать вместе», — невнятно пролепетала Анна. «Но теперь...» Она замолчала, чтобы не произнести вслух свои мысли о том, что раз Саджана нет, то она уже не горит диким желанием куда-то уехать. Сейчас девушка ощущала потребность побыть одной, чтобы залезать в душевные раны. Она увидела, что все внимательно смотрят на нее в ожидании окончания фразы. — Но теперь, — продолжила она, — я вижу, как расстроены родители и считаю, что тебе, Виджай, надо остаться дома. — Об этом не может быть и речи. — чрезмерно импульсивно ответил он. — Я уже заказал билеты. Он обвел присутствующих испепеляющим взглядом. Неужели непонятно, что он не отступится от своего решения? — Но билеты можно сдать, — вклинилась мать. — Можно, но не нужно, — чуть ли не выкрикнул он и многозначительно посмотрел на нее. Он понял, что обидел маму и тут же пожалел о содеянном. Он нежно взял ее руки в свои и сказал. — Мама, я должен ехать независимо от своего желания. «Должен, и все тут!» Они поняли друг друга, разделив свой секрет, и мать тяжело вздохнула, не смея возразить. «Я понимаю тебя, сынок». Ее голос прозвучал необыкновенно печально, будто все беды мира внезапно легли на ее опущенные плечи. «Если надо, то езжай». «Что значит «езжай»?» — яростно взревел глава семейства. «Я что-то не понял. Мое слово совсем уже ничего не значит в этом доме». Он намеревался еще что-то добавить но рука жены легла ему на плечо, и ее голос попытался успокоить разгорячившегося мужчину. «Уж не думаешь ли ты, что мы с тобой способны изменить решения наших сыновей? Они слишком взрослые, чтобы продолжать прислушиваться к нашим советам. Не мешаем совершать те поступки, которые они считают правильными».